Прагматизм для общественного здоровья должен быть сутью поведения и высказываний любого чиновника ВОЗ. Если в его словах есть паника, тут нет прагматизма. Глава вторая. ВОЗ Всемирная организация здравоохранения. Сотрудничество государств в области общественного здравоохранения началось еще в XIV веке. Затем многое произошло в истории этого процесса. Сначала был учрежден Константинопольский высший совет, образованный в 1839 году. Затем в 1851 году в Париже принята первая международная санитарная конвенция. В 1907 году создано Общественное бюро гигиены в Европе. После Первой мировой войны в 1923 году стала функционировать Международная организация здравоохранения Лиги наций, которую страны создали в 1920 году. Она состояла из Бюро постоянных представителей Общего консультативного совета из медицинских экспертов и Комитета здравоохранения. 7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Цель этой организации – достижение всеми народами высокого уровня здоровья. Глобальность масштабов и мер ВОЗ для реализации этой задачи невозможно переоценить. Практически нет ни одной области медицины и общественного здравоохранения, которые сегодня не координируются в ВОЗ. Но контролирует ли она свои действия? Свободна ли она от внешних влияний? Ни одна организация, ни одна страна не в состоянии разрешить все стоящие перед миром проблемы здравоохранения, перечень которых постоянно растет. Критическое состояние медицинского обеспечения в некоторых странах вызывает всеобщую тревогу, Положение самой ВОЗ и бесконтрольные поступки ее руководства также вызывают озабоченность. Как происходит управление организацией, которая создана странами, но оперативную деятельность которой они фактически не регулируют? В этой ситуации существует негласный контроль, который, скорее всего, осуществляют большие фармацевтические компании. Работает принцип обратной связи. Вот пример. В ВОЗ обеспокоен ситуации с коронавирусом в России. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. Он подчеркнул, что несколько стран сообщают о позитивных изменениях ситуации с эпидемией. Но в других государствах число новых случаев заражения растет с каждым днем. В их числе он назвал Украину, Белоруссию, Турцию, Великобританию и Россию. Накануне представитель ВОЗ Мелита Вуйнович обратилась к российскому правительству и попросила не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Вуйнович считает, что снятие мер должно быть постепенным. Гражданам необходимо обеспечить безопасность и не спровоцировать повторную вспышку эпидемии. Другой пример. Пандемия COVID-19, скорее всего, унесет жизни не менее 300 тысяч жителей африканского континента, даже при активном внедрении мер защиты населения. Если же никаких мер предпринято не будет, заразиться коронавирусом могут свыше 1,2 миллиарда африканцев. Все население Африки составляет около 1,3 миллиарда, а умереть – 3,3 миллиона уже в нынешнем году. Такие данные приводятся в исследованиях экономической комиссии ООН для Африки ЭКА. Такая свобода для бесконтрольного оперирования цифрами требует прихода прокурора в белом плаще с кровавым подбоем. Похоже, не только система здравоохранения в России исчерпала себя, но и система ВОЗ. И именно пандемия, которую объявили чиновники этой международной организации, выявила это. Подозрение в коррупции, взаимодействие с бизнесом, лоббирование его интересов, медлительность в принятии решений. А с другой стороны, невзвешенность и спорность таких шагов в объявлении пандемии говорит о том, что принципы международного здравоохранения и его контроля нужно менять прямо сейчас. Организацию требуется распустить и провести независимый аудит решений. Причем им должны руководить не коррумпированные чиновники здравоохранения стран, а выбранные методом слепого отбора врачи разных государств. Только так можно избежать тупикового пути развития, по которому ВОЗ пошла в 2017 году. Как бы чиновники этой организации не твердили, что они не сходят со своих галер, очевидно, что это удел любого поступательного развития самых хороших идей. На какой-то стадии происходит самоорганизация коррупционной составляющей. Именно с поведением чиновников ВОЗ связана всеобщая паника. И в предыдущие годы нас активно пугали названиями «птичий грипп», «свиной грипп», «атипичная пневмония». Страшные ролики из Китая, где люди падают на землю и бьются в конвульсиях, напомнили кадры из фильмов типа «Эпидемия» или «Я – легенда». Загадочный вирус, необычный вирус, смертельный вирус, возможно, даже разработка военных. И тогда одна за одной шли передачи, где люди, имеющие отношение к вирусологии, а часто и к медицине, делали многозначительные лица и озвучивали неутешительные прогнозы. Общество сознательно пугали. Реакции на это не было. Не было и заявления в ВОЗ. Но сейчас нет инфекций, из-за которых можно было бы объявить режим пандемии и создать такую панику, которая сегодня поразила весь мир. В начале апреля Китай уже публиковал данные, что у 78% заболевших не было никаких симптомов. Тогда информация основывалась на небольшой выборке. Из 166 больных COVID-19 симптомов не было у 130 пациентов. Тогда эпидемиолог и почетный профессор Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон заявил, что если эти данные на маленькой выборке репрезентативны, то совершенно непонятно, ради чего нужно вводить карантин, ведь вирус повсюду. Ученый написал, что вирус распространен более широко, чем принято считать сегодня, так как чаще протекает бессимптомно, поэтому и режим изоляции не сможет его остановить, а только приведет к банкротству граждан и бизнеса. Об этом же предупреждали многие, причем вирусологи с мировыми именами. Однако паника, триггерным механизмом которой было поведение самой ВОЗ, привела к тому, что власти многих стран, вместо того, чтобы успокоить население, сами начали политику устрашения и наказаний. Причем последнее было отдано на откуп полиции, которая самостоятельно принимала решение об установлении нарушения режима самоизоляции или карантина. При этом появлялся шанс, что наказание будет носить признаки нарушения прав человека. Другая сторона медали такова. В Индии существует более 130 тысяч пациентов, которым необходим регулярный диализ для поддержания стабильного состояния почек. Они попали в число пострадавших от общенациональной изоляции в Индии. А СМИ сообщают, что эти пациенты умирают в Ахмадабаде, Нойде и Дели, потому что они не смогли получить своевременную помощь. Это показало другую, темную сторону изоляции в Индии и ряде других стран и колоссальное давление на хрупкую систему здравоохранения. 6 марта эпидемиологи Имперского колледжа Лондона во главе с Нилом Фергюсоном направили президенту США ужасающий прогноз по коронавирусу. В нем говорилось, что в США умрет 2,2 миллиона человек. А затем 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. И, возможно, этот прогноз также сыграл свою роль. Организация вынудила президента Трампа объявить чрезвычайный режим в стране. С 14 по 24 марта карантин был последовательно введен в Испании, Франции, Израиле, Германии, Индии, Великобритании и Канаде. Нил Фергюсон разработал математическую модель развития пандемии COVID-19, но он уже известен явно ошибочными прогнозами о тяжелых последствиях более ранних эпидемий. В 2002 году ученый предсказал, что до 150 тысяч граждан Великобритании умрут от коровьего бешенства – Но умерли только 178 человек. Затем в 2005 году Фергюсон спрогнозировал, что 200 миллионов человек умрут уже от птичьего гриппа. И таких прогнозов в его послужном списке можно назвать еще несколько. Причина их заключается в том, что ученый не понимает событий, стоящих за цифрами, но верит в них и незаметно для себя им поклоняется. Он служит им, а не они служат ему. После этого он в свою колью мышления вовлекает политиков, и они уже не могут вырваться из этого глубокого рва. Вторая беда состоит в том, что таких ученых много, и вокруг них образуются целые школы. Их самоуверенного зазнайства нужно опасаться. Вот как развивалась ситуация в 2009 году, когда вспышка свиного гриппа который также называли мексиканским и калифорнийским, привела к тому, что 26 апреля правительство США ввело режим чрезвычайного положения в службе здравоохранения со всеми вытекающими из этого организационными и противоэпидемическими мероприятиями. Президент Барак Обама в телевизионном обращении призвал население страны к осторожности, но без излишней тревоги. Он подчеркнул, что правительство делает все необходимое для борьбы с инфекцией, не употребив при этом никаких прилагательных – свиной, мексиканский, калифорнийский. И отсутствие определений в речи президента в значительной степени продиктовано различными мотивами политкорректности. Из этих пояснений невозможно понять природы нынешней эпидемии, степени озабоченности мировой общественности, возможностью ее перерастания в пандемию – и обоснованности проведения лечебно-профилактических мероприятий для ее сдерживания. По данным ВОЗ, на 8 июня 2009 года общее число заболевших свиным гриппом на трех континентах в 73 странах составило 25 288 человек, из них 139 погибли. Власти Мексики подтвердили 5717 случаев заболевания и 106 летальных исходов. В США было зафиксировано 13.217 случаев заболевания и 27 летальных исходов. Канада сообщила о 2.115 заболевших. По данным Федерального центра по гриппу и ОРВИ, пандемия гриппа А h 1 н 1 в 2009 году поразила 8,3% населения России, что в 1,6 раза больше, чем заболеваемость сезонным гриппом в предыдущем году. 5,2%. Свиной грипп в большинстве случаев поражает подростков, молодых, взрослых и беременных. По данным ВОЗ, летальность при гриппе АН1N1 была чрезвычайно высока. В странах североамериканского континента она достигла 9%, а от осложнений двусторонней вирусной бронхопневмонии острого дистресс-синдрома погибали до 17% заболевших. Но никто не создавал паники. Сегодня ВОЗ не знает, как поступить с бессимптомными больными фактически лишь носителями вируса. Признаков болезни у них нет. Даже с точки зрения понятия здоровья самой ВОЗ, ничего в состоянии бессимптомных носителей не изменилось. Однако это число увеличивает масштабы пандемии, и поэтому есть сильный соблазн учитывать их и транслировать эти цифры в интернете и на телевидении. Ведь тогда наш современник будет активнее участвовать в этой постановке планетарного масштаба. Но количество смертей изменить заметно в большую сторону нельзя. И наоборот, чем дальше, тем больше число бессимптомных носителей. В результате показатель летальности резко снижается, а пандемия необычного и агрессивного коронавируса становится все более похожей на многие предыдущие эпидемии. Да, вирус опасен. но не настолько, чтобы подвергать риску жизни всех тех людей, для которых остановка их работы является прекращением жизнеобеспечения. И тут наш современник смотрит почему-то на себя или вокруг себя, не замечая, что он и его окружение не равны всему населению мира. Есть еще Африка, Индия, страны Латинской Америки и Среднего Востока, а это сотни и миллиарды людей и их детей, для которых голод, более опасное состояние, чем вирус. Системы здравоохранения при изменении условий показали свою уязвимость, то есть невозможность адекватно ответить на новый вызов. Руководство ВОЗ само создало условия для хрупкости всего здравоохранения мира. Оказалось, непонимание всех последствий объявления пандемии сослужило руководству ВОЗ плохую службу. ВОЗ должна быть реформирована.